Этот взгляд внушал непонятную тревогу. Эстебан сделал вид, что с интересом рассматривает фотографии на стенах. «Текст с четырех пьедесталов», — проговорила Остман с подчеркнутым холодком. «Мои поздравления, сеньор Лобастида. Хотя результат явно не стоит затраченных усилий. Какая польза сегодня...» От этого стародавнего секрета. Его надо было разгадать несколько веков назад. Что означают эти четыре строки? спросил Эстебан, удивляясь собственному напору. При этом он не отводил взгляда от фотографии. Догадайтесь. Эстебан не мог видеть глаз старика, но знал что они полностью одобряют холодную ярость, прозвучавшую в ответе Эдлы Остман. Раз уж вы доказали, что являетесь не только журналистом, но и дешифровщиком криптограмм, сделайте следующий шаг. Сын человеческий — это, как известно, Иисус Христос. Тело Христово — церковь. «Вам надо отправиться в какую-то церковь». Незнакомые лица не будили в нем никаких эмоций. Все эти люди на снимках под стеклом напоминали манекены в витринах. Но фотографии помогали заглянуть в мир, каким он был 10 или даже 15 лет назад. «Кто они, эти люди?» — подумал Эстебан. Мужчины с бородками, женщины с давно вышедшими из моды прическами, в пальто, которые, наверное, уже съедены молю или попали к старьевщикам. Фотограф заставил их улыбнуться, хотя, вполне возможно, улыбаться им вовсе не хотелось. Эстебан, конечно же, никого из них знать не мог. Поэтому знакомый лицо во втором ряду, коллективного портрета, датированного 1982 годом, сразу приковала к себе его внимание и заставила подойти поближе, так что он едва не врезался носом в стекло. Несколько мгновений его память металась в толпе масс и крылась скопище различных черт, отыскивая след, и вдруг он нашел то, что искал и сигнал тревоги громко зазвенел у него в голове, как только мозг обработал полученную информацию и четко сформулировал смысл увиденного, а также указал бесконечную цепочку последствий его факта. В объектив фотокамеры смотрела женщина с бесцветным лицом, на котором застыла злая ироническая усмешка. Сердце вновь бешено забилось у него в груди. Вот оно объяснение всех загадок, всей этой истории с ангелами, гордом, сновидениями, наведениями льюра Альмейды, Фельтринелле, Лиссабоном и Лабиринтом. — Вы дурно себя чувствуете, сеньор Лабастида? — спросила Эдла Остман. — да отвращение приторным голосом. Кажется, его увидели что-то не слишком приятное. Эстебан не стал терять времени и даже не простился с теми, кто ждал его ответа перед камином. Автобус в Севилью отправлялся около половины второго, и надо было обязательно успеть на него. Часть одиннадцатая. Она вернулась домой за полночь. Она вернулась домой за полночь. Вернуться раньше ей мешал страх. Казалось, что если подольше не расставаться с мамин, то испуг постепенно отступит. Они выпили по три чашки кофе, сидя на кухне, стены которой мамин украсила весьма необычным образом — покрашенными в разные цвета дверными засовами. Они выкурили по пачке сигарет и условились поддерживать связь на случай, если...